Поход Цезаря против Моринов и Минапиев. 28. После покорения всей Галлии только Морины и Минапии, еще стояли под оружием и вообще ни разу не присылали к Цезарю мирного посольства. Хотя это было на исходе, но Цезарь повел туда свое войско в надежде скоро окончить эту войну. Однако эти племена стали вести войну совсем иначе, чем остальные галлы. Так как они видели, что даже самые большие народности в открытом бою с римлянами потерпели полное поражение, то они со всем своим достоянием укрылись в сплошных лесах и болотах своей страны. Когда Цезарь подошел к началу этих лесов и стал укреплять там свой лагерь, врагов некоторое время не было видно, но как только наши разделились за работой на партии, они вдруг выскочили отовсюду из леса и напали на наших. Те немедленно схватили за оружие и отбросили их в леса, причем нескольких человек убили, но, попробовав преследовать их в местах труднопроходимых, сами понесли некоторые потери. 29 Затем в течение нескольких дней подряд, по распоряжению Цезаря, занимались рубкой леса, чтобы на невооруженных солдат не могло быть нападения врасплох с флангов. Он приказал все срубленные деревья повертывать верхушками к врагу и, накладывая их одно на другое, устраивать с обоих боков своего рода вал. В несколько дней с невероятной быстротой была готова целая большая полоса, и римляне уже захватили скот и хвост неприятельского обоза, но сами неприятели удалились в еще более густую чащу. Но тут наступила такая плохая погода, что работу пришлось по необходимости прекратить, и от непрерывных дождей солдаты дольше не могли жить в палатках. Тогда Цезарь опустошил все неприятельские поля, сжег все их селения и усадьбы, отвел войско назад и разместил его на зимних квартирах у аулерков и лексовиев, а также и у остальных племен, которые только что с ними воевали.